Пришлось засесть за книги. Федор Григорьевич специально для этого выучил английский язык. В нашей литературе интересующие вопросы тогда были освещены слабо. Кое-какие ответы на них можно было отыскать в иностранной, в основном англоязычной литературе. Для продвижения практических навыков отрабатывали операции на трупах. И вот в конце... 1946 года, с разрешения Николая Николаевича Петрова, хирург Углов выполнил первую в своей жизни резекцию легкого у больной с абсцессом органа, причем под местной анестезией. Больная поправилась, окрыленный успехом он прооперировал больного с стенозирующей опухолью грудного отдела пищевода. Надо сказать, что у нас в стране подобные операции еще никем не выполнялись. Некоторые хирурги пытались оперировать опухоль абдоминального пищевода, но со стороны живота. Меньше всего летальность оказалась у профессора из Томска Андрея Григорьевича Савиных. Андрей Григорьевич Савиных. Годы жизни. 1888-1963 в 1917 году окончил медицинский факультет Томского университета. Участник Первой мировой войны, 1917 год, в качестве врача перевязочного отряда. С июня 1919 года и до конца жизни работал в госпитальной хирургической клинике Томского мединститута. Профессор 1931 год, доктор медицинских наук 1938 год. Без защиты диссертации. Академик Академии медицинских наук. 1944 год. В годы Великой Отечественной войны главный консультант ЭВК-госпиталей в Томске. Похоронен на Южном кладбище Томска. Сферы интересов. Проблемы лечения органов грудной и брюшной полости С 1929 года. Он создал через диафрагмальный доступ к средостению путем продольного рассечения грудо-брюшной перегородки, решил проблему радикального удаления рака нижнего отдела пищевода и входа в желудок. К началу 1950 года выполнил 196 радикальных операций на нижнем отделе пищевода, закончившихся полным выздоровлением больных. Операции выполнял подместной анестезией и разработанным им собственным методом высокой спинномозговой анестезии с овкаином. Дальше фортуна отвернулась от Федора Григорьевича. Двое умерших после операции один за другим больных с раком грудного отдела пищевода заставили прекратить операции. Николай Николаевич приказал оставшихся больных с подобным заболеванием выписать из клиники как неоперабельных. Казалось бы, дело застопорилось. Но тут вмешался его величество случай. В клинику поступил пациент 60 лет с опухолью грудного отдела пищевода, полностью перекрывший просвет органа. Больной на протяжении 8 дней ничего не пил и не ел, умирал с голоду. От предложенные гастростомы установка в желудок через искусственный свеч специальной трубки для кормления, он категорически отказался. Сам страдалец настойчиво просил выполнить ему радикальную операцию, соглашался на любой исход, подписывал любые согласия. Взвесив все «за» и «против», заручившись поддержкой учителя, 3 июня 1947 года Доктор Углов удалил часть грудного отдела пищевода, несущую опухоль, и сшил оставшуюся часть пищевода с перемещенным в грудную полость желудком. На четвертый день после операции больному разрешили выпить ложку воды. Через неделю стал пить бульон. Через две недели уже принимал полужидкую пищу, а через месяц выписали с выздоровлением. Теперь он употреблял в пищу практически все. Больной этот прожил после операции в добром здравии еще 17 лет. Регулярно присылал Федору Григорьевичу открытки с поздравлением к каждому празднику. 5 июня 1947 года Углов выполнил еще одну успешную операцию на органах грудной клетки. Удалил больной. Левое и легкое по поводу гнойного его расплавления. И эта больная поправилась. Две успешные операции подряд вернули Федора Григорьевича к жизни. До конца 1947 года он удачно прооперировал еще несколько человек с заболеваниями органов грудной клетки. Настал момент, когда следовало задуматься о написании докторской диссертации. Менее всего из грудной хирургии к тому времени было известно об операциях на легких. Многие хирурги пытались оперировать больных с заболеваниями груди, но не все получали желаемый результат. Раньше всех попробовали овладеть техникой операции на легких ученики профессора С.И. Спаса-Кукотского, профессора Б.Э. Линберг и А.Н. Бакулев. Сергей Иванович Спасок Кукоцкий. Годы жизни 1870-1943. Русский и советский хирург, Создатель школы хирургов, выпускник медицинского факультета Московского университета 1893 года. В 1897 году защитил докторскую диссертацию на тему костная пластика при ампутации конечностей. В качестве военного хирурга участвовал в греко-турецкой 1897 год, русско-японской 1905 год, Первой мировой 1914-1917 годы, гражданской 1918-1920 годы, войнах, В 1909 году был приглашен в качестве заведующего хирургическим отделением в Саратовскую больницу. В 1911 году избран профессором, руководителем хирургической клиники Саратовского университета. В 1926 году занял должность руководителя факультетской хирургической клиники второго Московского медицинского университета. Работал над вопросами гепатобилиарной хирургии, урологии, нейрохирургии. В 1942 году стал академиком Академии медицинских наук СССР. Его клиника вышла в лидеры по разработке новых хирургических методик лечения рака желудка, актиномикозы легких, эхинококкоза и других хирургических заболеваний. Придумал и внедрил в практику новый метод обработки рук хирурга Его именем названа пластика передней брюшной стенки при паховом грыжесечении, симптом при кишечной непроходимости, похоронен в Москве на новодевичьем кладбище. Борис Эдмундович Линберг Годы жизни 1885. 1965. Окончил медицинский факультет Московского университета в 1911 году. С 1913 года на кафедре факультетской хирургии Саратовского университета. Во время Первой мировой войны 1914-1918 годы на военной службе. В 1922 году защитил докторскую диссертацию. С 1923 года заведующий кафедрой факультетской хирургии Смоленского университета. С 1933 года заведующий хирургической клиникой 4-го Московского медицинского института. С 1951 года заведующий общей хирургией Московского медицинского стоматологического института. В 1933 году организовал первое в стране специализированное отделение грудной хирургии. В 1939 году, во время Советско-финской войны, инициировал создание армейского госпиталя для раненых в грудь. Первым в СССР выполнил успешные операции лоботомии и пневмонии. Разработал технику закрытого дренирования при травматических пневмоторексах при МПМах плевры. Похоронен в Москве. Александр Николаевич Бакулев. Годы жизни. 1890-1967. Крупный советский ученый, хирург, академик. Один из основоположников сердечно-сосудистой хирургии, герой социалистического труда, лауреат Ленинской премии. Окончил медицинский факультет Саратовского университета в 1915 году. Участник Первой мировой войны. С 1919 года работал ординатором в клинике Спаса-Кукотского. С 1926 года на кафедре хирургии Второго медицинского института. В 1943 году возглавил эту кафедру. Профессиональная деятельность связана с хирургией почек, костной хирургией, лечением язвенной болезни, хирургией сердца, опухолей, средостения и легких. В 1948 году произвел первую в стране операцию по поводу врожденного порока сердца. Один из пионеров нейрохирургии в Советском Союзе, основатель и первый директор Института грудной хирургии, позднее названного его именем. Говоря об академике Углове, нельзя не сказать несколько слов о его учителе, ведь самым дорогим для Федора Григорьевича человеком в профессии является Николай Николаевич Петров. Все, чего достиг в своей научной и профессиональной жизни, он связывает с именем Николая Николаевича. Именно он закрепил и развил его представления о назначении и долге врача. Он благословил его на большие дела. Николай Николаевич родился в декабре 1876 года в Санкт-Петербурге в семье крупного ученого генерал-полковника инженерной службы, который руководил строительством Транссибирской железной дороги. После окончания в В 1894 году гимназии Николай Николаевич поступил в военную медицинскую академию, учебу, в которой завершил в 1899 году, и был оставлен ординатором в хирургической клинике профессора М. С. Субботина. Максим Семенович Субботин годы жизни 1848-1913, русский хирург профессор В. М. А. В 1873 году окончил Медико-хирургическую академию ВМА. С 1876 по 1877 годы находился в действующей армии в Театре военных действий русско-турецкой войны. В 1878 году защитил докторскую диссертацию к вопросу развития энхондрома в костях. После заведовал кафедрами в Петербурге, Харькове. С 1890 года заведующий хирургическим отделением и профессор кафедры хирургической патологии ВМА. Умер в Севастополе в 1913 году, там и похоронен. В 1902 году Петров успешно защитил диссертацию на тему «Экспериментальные данные к вопросу о...» Бугорчатки суставов в связи с повреждениями с 1903 по 1905 годы стажировался в Пастеровском институте Париж, Франция, в 1905 году вернулся в Россию и выдержал экзамен на звание Приват-доцента Военно-Медицинской академии, а в 1908 году одновременно еще стал приват-доцентом в женском медицинском институте в Санкт-Петербурге. С 1908 по 1912 год Николай Николаевич работал ассистентом хирургической клиники профессора В.А. Опеля, где он серьезно заинтересовался происхождением злокачественных опухолей и возможностями их лечения. В 1910 году вышла его фундаментальная монография «Общее учение об опухолях, патология и клиника». Она стала первым оригинальным отечественным руководством по злокачественным опухолям и была высоко оценена современниками. В 1912 году Николай Николаевич был избран профессором госпитальной хирургии Варшавского университета. В том же году опубликовал монографию «Свободная пластика костей» которая отразила результаты продолжительной экспериментально-исследовательской работы по пересадке костей. В 1913 году вернулся в Петербург, где возглавил кафедру хирургии Института усовершенствования врачей. А в 1914 году был призван на фронт в качестве главного хирурга Красного Креста. В 1915 году вышла его монография. Лечение инфицированных ран на войне. Данный труд выдержал множество изданий и служил настольной книгой военно-полевых хирургов долгие годы в разных вооруженных конфликтах. В 1920 году Петров стал одним из основателей медицинского факультета Кубанского государственного университета в Краснодаре. Врач создал и возглавил там кафедру госпитальной хирургии. В 1921 году Петров вернулся в Петроград, заняв должность заведующего кафедры хирургии в Ленинградском государственном институте усовершенствования врачей, совмещая ее с обязанностями руководителя кафедры госпитальной хирургии Первого Ленинградского медицинского института до 1926 года. В 1925 году он организовал онкологическое отделение при больнице имени Мечникова в Ленинграде. Позже онкологическое отделение было преобразовано в научно-практический онкологический институт, впоследствии научно-исследовательский институт онкологии имени Н.Н. Петрова. В 1932 году он опубликовал первое в стране клиническое руководство по злокачественным опухолям. В 1938 году организовал в Сухуме лабораторию по изучению экспериментального рака. В 1939 году был избран членом-корреспондентом и Академии медицинских наук СССР. В 1942 году в период блокады Ленинграда Николая Николаевича в связи с тяжелым состоянием здоровья и преклонным возрастом эвакуировали в Алмату, где он консультировал раненых в госпиталях и продолжал заниматься научной работой. В том же году был удостоен сталинской премии за монографию «Язвенная болезнь желудка и двенадцатиперстной кишки и ее хирургическое лечение». В 1944 году ученый вернулся в Ленинград, тогда же избран действительным членом Академии медицинских наук. В 1945 году академик опубликовал работу «Вопросы хирургической диантологии». В 1956 году, в честь 80-летия со дня рождения и 50 врачебной и научно-педагогической деятельности, Ему присвоили звание Героя социалистического труда. В 1963 году присуждена Ленинская премия за цикл работ в области экспериментальной и клинической онкологии. Умер Николай Николаевич 2 марта 1964 года в возрасте 87 лет в Ленинграде. Захоронен на Комаровском кладбище под Ленинградом. Академик Н.Н. Петров является автором более 400 научных работ по различным вопросам хирургии, онкологии и диантологии. Награжден четырьмя орденами Ленина, двумя орденами Трудового Красного Знамени. Под его руководством написано более 80 диссертаций. Федор Григорьевич вспоминал «За истинчивой нежностью и преданностью» что бывает, наверное, лишь при сыновней любви. Мало кто из учеников Николая Николаевича был так часто и так подолгу с ним, не уставая по многу раз слушать его лекции и беседы, сопровождать при палатных обходах, как я. И чем больше узнавал учителя, тем сильнее крепла моя привязанность к нему, тем ближе моему сердцу становился он, С 1946 по начало 1950 года Федор Григорьевич прооперировал уже 106 легочных больных. Большинство из них оперировали под местной анестезией. На основе своего материала под руководством профессора Н.Н. Н. Петрова оформил докторскую диссертацию "Резекция легких". Позже она вышла в виде отдельной монографии и выдержала несколько изданий. Защита диссертации проходила в 1949 году. Рецензентами диссертации выступили два профессора хирургии, занимающихся проблемами операций на органах грудной клетки Ю. Ю. Дженни Лидзе и В.Н. Шамов, а также профессор-терапевт И. Б. Шулутко. Последний заведовал клиникой терапии Гидува, и все обследования и послеоперационное лечение больные, оперированные Федором Григорьевичем, проходили на его глазах. Отзывы оказались выше всяких похвал. Защита прошла, как говорится, без сучка, без задоринки. В том же 1949 году доценту Углову присвоили ученые степень доктора медицинских наук. Иустин Ивлеанович, Юстин Юлианович Дженни Лица, Годы жизни 1883-1950. Российский и советский хирург, доктор медицинских наук, 1909 год. Академик Академии медицинских наук СССР, 1944 год. Генерал-лейтенант медицинской службы, главный хирург военно-морского флота с 1939 по 1950 год, герой социалистического труда. Родился в 1883 году в Грузии. После окончания гимназии в Кутаисе, 1903 год, он учился в Харьковском 1903-1905 годы и Женевском университетах 1905-1909 годы и в 1909 году защитил диссертацию на тему к вопросу о тератомах и опухолях яичка. В 1910 году И. и. Дженни Лидзе возвратился в Россию и получил звание лекаря с отличием и доктором медицины, 1911 год. С 1911 по 1914 год он работал на кафедре госпитальной хирургии в Петербургском женском медицинском институте. В 1911 году И. И. Дженни Лидзе произвел успешную операцию при ранении правого желудочки сердца. В 1913 году впервые в мире зашил рану восходящей аорты. В годы Первой мировой войны Иустин, Ивлианович был врачом полевого военно-санитарного поезда. По возвращении из армии он работает ассистентом, профессором и заведующим 1921 год кафедрой общей хирургии Петроградского медицинского института, заведующим кафедрой госпитальной хирургии Первого Ленинградского медицинского института 1927-1943 годы начальником кафедры госпитальной хирургии военно-морской медицинской академии с 1943 года. С 1932 года он одновременно является научным руководителем Ленинградского института скорой помощи. С 1939 года Иустин Ивлеанович главный хирург военно-морского флота СССР. В 1946 году избирается председателем правления Всесоюзного общества хирургов и остается на этом посту до конца жизни. И.И. Джанилидзе разработал методы хирургического лечения ранений сердца и средостения артериальных и артериовенозных аневризм сонной, подключичной и бедренной артерии, пластической хирургии, методы вправления вывихов плеча и бедра. Большую известность получила его монография «Бронхиальные свищи огнестрельного происхождения», за которую он был награжден государственной премией СССР в 1948 год. Иустин Ивлянович был главным редактором журнала «Вестник хирургии» 1937-1941 годы, редактором отдела, посвященного военно-полевой хирургии в энциклопедическом словаре военной медицины, членом редколлегии и автором глав многотомного труда «Опыт советской медицины в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов», журналов «Хирургия» и «Новый хирургический архив». И, и Дженни Лидзе, автор более ста научных работ, в числе которых монографии раны сердца и их хирургическое лечение, свободная пересадка кожи в России и Советском Союзе, бронхиальные свищи огнестрельного происхождения. Он был награжден двумя орденами Ленина, орденом Красного Знамени, золотой медалью серп и многими медалями. 14 января 1950 года И.И. И. умер. Похоронен в Ленинграде на литераторских мостках Волковского православного кладбища. Владимир Николаевич Шамов. Годы жизни 1882-1962. Советский хирург, академик Академии медицинских наук, 1945 год заслуженный деятель науки РСФСР, 1935 год, лауреат Ленинской премии, 1962 год, генерал-лейтенант медицинской службы, член КПСС. После окончания в 1908 году ВМА был оставлен при хирургической клинике С.П. Федорова. В 1911 году защитил докторскую диссертацию на тему Значение физических методов для хирургии злокачественных новообразований. В 1913-1914 годы был в Англии и Соединенных Штатах Америки, где работал в клиниках У. Дж. Мейо и Ч. Мейо, Дж. Крейла, Х. Кушинга и других. В 1914-1923 годы старший ассистент кафедры хирургии ВМА. С 1923 года профессор, в 1923-1939 годы заведующий факультетской хирургической клиникой Харьковского медицинского института. Одновременно в 1930-1931 годы возглавлял созданный по его инициативе Украинский Харьковский институт переливания крови и неотложной хирургии, в настоящее время Харьковский научно-исследовательский институт общей и неотложной хирургии имени В.Т. Зайцева. С 1939 по 1942 год начальник кафедры факультетской хирургии ВМА и одновременно научный руководитель Ленинградского института переливания крови, ныне – Научно-исследовательский институт гематологии и переливания крови Министерства здравоохранения РСФСР. В годы Великой Отечественной войны был заместителем главного хирурга Красной Армии, возглавлял работу по организации нейрохирургической помощи и службы переливания крови. В 1945 году был главным хирургом при штабе главнокомандующего советскими войсками на Дальнем Востоке. В 1946 году возвратился на кафедру факультетской хирургии ВМА, который руководил до 1959 года. Одновременно с 1947 года директора Ленинградского научно-исследовательского. Нейрохирургического института Министерства здравоохранения РСФСР. С 1959 года профессор-консультант при начальнике ВМА. В.Н. Шамов автор около 140 научных работ, посвященных различным вопросам хирургии. Первым в России В.Н. Шамов в 1919 году успешно произвел с учетом групповых факторов переливания крови и содействовал его широкому внедрению в клиническую практику. Первым в мире он в 1928 году экспериментально обосновал возможность переливания трупной крови. Крупный вклад воен-шамов внес в совершенствование оперативного лечения болезней легких артерий, мочевых путей, желчного пузыря и желчных путей поджелудочной железы, желудка, пищевода. Большое внимание он уделял совершенствованию специализированной медпомощи в военно-полевых условиях. Ленинской премии В.Н. удостоен за разработку и внедрение в практику метода заготовки и использования фибринолизированной крови. Веншамов был членом ученого медицинского совета Министерства здравоохранения СССР, членом правления Всесоюзного научного общества хирургов почетным членом Всесоюзного научного общества нейрохирургов, а также членом ряда международных научных обществ. В.Н. Шамов был редактором Редотдела хирургии первого и второго издания Большой медицинской энциклопедии, членом Редколлегии и ученым-секретарем фундаментального труда «Опыт советской медицины в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов» членом редколлегии энциклопедического словаря военной медицины, ответственным редактором 1947-1951 годы и членом редколлегии журнала Вопросы нейрохирургии, а также членом редколлегии журнала Вестник хирургии имени И. И. Грекова. Илья Борисович Шулутко. Годы жизни 1905-1980. Терапевт ученый-педагог. Доктор медицинских наук 1949 год, профессор, награжден орденом Красной Звезды 1943 год и медалью за оборону Ленинграда. В 1928 году окончил медицинский факультет Казанского университета. С 1928 по 1953 год Работал в Ленинградском институте усовершенствования врачей, клинический ординатор, ассистент, доцент, затем заведующий кафедрой внутренних болезней 1949-1953 годы. В годы Великой Отечественной войны находился в осажденном Ленинграде майор медицинской службы, руководил кафедрой терапии Гидува 1941-1944 годы одновременно главный терапевт «Дороги жизни», проложенный по льду Ладожского озера, и главный терапевт ИВЭК-госпиталей Ленинграда. В 1952 году в связи с делом врачей был уволен из Гидува, заведующий кафедрой госпитальной терапии Иркутского медицинского института, 1953-1954 годы. С 1956 по 1976 год заведующий кафедрой госпитальной терапии Калининского государственного медицинского института. Занимался разработкой клинических вариантов гипертонической болезни, холецистита кардинальным синдромом, особенностями течения ишемической болезни сердца у женщин. Автор 130 научных работ, Под его руководством защищено более 30 диссертаций. Блестящий лектор и клиницист похоронен на Серафимовском кладбище Санкт-Петербурга.